Городской шаманизм. Люди часто называют все виды автохтонных практик шаманизмом, что, конечно же, некорректно. Формальный шаманизм описывает ряд традиционных духовных практик народов Сибири, но сегодня этот термин применяется ко всем религиозно-магическим традициям мира, от Австралии до Северного полюса. У меня нет цели начинать спор о культурной принадлежности. Я лишь хочу показать, что в определённых аспектах шаманизм и магия пересекаются. Хочу внести ясность. Я использую слово шаманизм в качестве условного обозначения одной из самых ранних форм магии, которая практиковалась людьми. Эта магия работала с энергиями сознаний, не принадлежащих живым людям. Она взаимодействовала с воронами, койотами, предками племени, архангелами, духами-защитниками и многими другими. Все состоит из энергии, а все, состоящее из энергии, имеет ауру. Когда речь заходит о духах, людям обычно представляются потусторонние существа или энергетические структуры, каким-то образом связанные с животными и людьми. Но представлять их можно и по-другому. Духи – духи. Это тонкие аспекты ауры, а значит, мы можем взаимодействовать практически с любым духом на материальном плане, чтобы добиться нужного нам эффекта. Многие люди по всему миру считают, что природа более духовна, чем городская среда. Кто-то убежден, что леса более священны, чем большие города, например, так думали друиды, и это нормально. В разделе о магических атрибутах мы уже говорили о том, что если связь с деревьями и духами уединённых мест вдали от шума больших городов вам помогает, это прекрасно. Однако всегда полезно помнить о том, что всё сущее состоит из одной и той же божественной субстанции. Если вы думаете, что магия успешно развивается исключительно в глухих рощах или закрытых парках, то вы ошибаетесь, потому что города точно так же наполнены священной энергией. Что я пытаюсь донести? Если вы отнесётесь к определённому месту как к думающему и чувствующему объекту, то обнаружите, что оно ответит вам взаимностью, и это работает и независимо от того, где вы находитесь. Вы можете регулярно применять этот принцип в повседневной жизни. Когда гуляете по улице, ловите такси или заходите в здание, наполняя магией совершенно обыденные действия. Например, я живу в Нью-Йорке, одном из самых густонаселённых и шумных городов в мире. Таким как я, обращение к мудрости койотов или медведей и шаманские техники помогают мало. В первую очередь, я стремлюсь к тому, чтобы моя магия имела практическую ценность. Поэтому энергии, с которыми я работаю, должны быть связаны с моей повседневной жизнью и влиять на неё. Сознания, с которыми я взаимодействую это духи поездов в системе метрополитена. ангелы, которые руководят различными улицами и проспектами, а также совокупность всех сознаний, связанных с самим городом. В древних культурах по всему миру, и в греческой, и в тибетской, верят в то, что за городами и даже частными домами на его территории приглядывают определённые духи, энергии или божества. Люди взяли за правило делать подношения этим божествам в виде свечей, благовоний, монет и еды. Поэтому я приспособил эту практику к своей жизни в Нью-Йорке. Кроме того, я обнаружил, что не только город в целом, но и различные районы и кварталы обладают собственными энергиями, каждый из которых уникален. Например, когда я выхожу из дома, чтобы отправиться по делам, то провожу короткий призыв ангела-духа, называйте как угодно, который отвечает за район Гарлема. Я прошу проявить ко мне благосклонность. присмотреть за мной, поделиться со мной энергией и информацией, помочь мне стать неотъемлемой частью священного района и позволить мне и дальше расти и развиваться как человеку и магу. Именно это в итоге и происходит. Эту практику я применяю даже в отношении поездов в метро. Иногда я зажигаю свечу, а ещё время от времени разбрасываю монетки по платформе в качестве подношения и в знак благодарности. Вызываю духов и прошу, чтобы поезд ехал как можно легче и быстрее. Молюсь о безопасной дороге для всех пассажиров и о том, чтобы всем понравилось путешествие. Когда я обращаюсь так к определённому месту и показываю, что считаю его таким же живым, осознанным и думающим существом, как я сам, оно отвечает мне взаимностью. Эта практика никогда меня не подводила, и я настоятельно рекомендую вам адаптировать её под себя. По ряду причин одни места ощущаются более заряженными или духовными, чем другие. Но никогда не забывайте, что всё сущее божественно. Представьте, как изменится мир, если к этому выводу придёт больше людей. Когда вы познаете суть вещей, то поймёте, что ни одно место на земле не является более или менее священным, чем другие. Идеально, если вы осознаете это. и будете применять практики, подходящие именно для сознания той местности, где живёте или бываете, сознания, которое находится рядом.